Глава третья. На следующий день после собрания в мэрии я сидел в своем кабинете с апрелем. Тридцать минут назад он пришел ко мне и принес список того, что нам только что привезли. Это то вооружение вещи, которые мы запросили у города, и что вчера, практически не глядя, подписал Константин. Он тоже с нами едет. Четыре корда, пять печенегов, автоматы, дробовики, перечислял мне Апрель. Оружия для экспедиции у нас будет много, боеприпасов тоже. Броники, рации, амуницию — все это привезут сегодня-завтра следующими ходками. Так что можно приступать к постройке грузовиков и прицепов. Да, Игорь с Иваном обещали зайти и показать рисунки этих машин. — ответил я, читаю список того, что в данный момент разгружали на один из наших складов. — Константин приехал? — Да, в десять, наверное, как штык был. — Я его с бойцами нашими познакомил. Они сейчас все как раз доставленное оружие смотрят. Потом на пристрелку поедут. — По экипажам, я так понял, ты тоже определился? — Да, с Туманом вчера общался, — Он нам, скрипя зубами, парней отдал. Навары — оба экипажа. Рыжий и Крот. Ну и бойцов. Добровольцев много. Но не все они понимают, что можно не вернуться. Однако и вознаграждение хорошее. Отобрал лучших. Тут в дверь постучали. Да. Дверь открылась, и показался туман. — Заходи, Валер, — показал я ему на свободное кресло. — Чего хотел-то? Привет, мужики. Тяжело плюхнулся он в кресло. Тут это, ох, шас. Дайте отдышаться. Ты там чё, вагон разгружал? Почти. Беря со стола бутылку воды и начав пить из неё, машина разгружали, продолжил он, выпив пол литра, судя по опустевшей бутылке. Железо привезли для америкосов в вашу эту экспедицию. Оно тяжелое, пипец. Я чего пришёл-то? «Виктор наш, палочка-выручалочка, нашел какого-то портного, у которого своя мастерская. В общем, у него можно заказать всем форму, разгрузки, все, что нам надо. Ткани у него, Виктор сказал, до хрена. У меня бойцы все аккуратные ходят, но в разном, а я хочу их одинаково одеть. Да еще людей надо набирать». «Можно все ходить одинаково и сшить одежду так, как нам надо». «Заказывай», — не моргнул глазом, — сказал я. «Возьми с собой Диму или Андрея. Пусть они поторгуются с ним». «Нам же много комплектов надо?» «Да», — кивнул Туман, — «по два каждому точно». «Тогда и сервис одевайте тоже», — добавил Апрель. «От комбинезонов слесаряне откажутся наверняка». — Заказывайте, — махнул я рукой. — Слушайте, я вчера на складе видел мотоциклетные шлемы, комбинезоны и обувь. Из облака все, что ли? — Ага, — кивнул Апрель из него самого. — Пока не знаем, что с этим делать. Пусть у нас полежит. Товар довольно-таки специфический. — Вы, кстати, знаете, что Крот со Славкой в кузове Порша установил две большие колонки? Ня. Не-а. — помахал я головой. — Про это я точно не знаю. Смотрю, туман тоже башку и в сторону машет. — У него теперь хрен знает, сколько ватт, но долбят они хорошо. — Виктор откуда-то привез колонки с усилителем. Мне по пояс будут, наверное, — продолжил рассказывать, улыбаясь апрель. — Славка там что-то переделал. Теперь карта издалека будет слышна. — Эх, жаль, — вздохнул туман, — что в облаке часто мотоциклы не появляются. Машина как-то чаще. Я бы от Моцака хорошего себе не отказался бы точно. И форма бы это со шлемами пригодились. У меня там, мы поняли, где там, в гараже круизер остался. Любил я на нем по трассе между городами ездить. Да, действительно, удивленно спросил я, почему тут в облаке мотоциклов нет? По крайней мере, я их ни разу не видел. Да появляются они тут, появляются, ответил мне апрель. Просто редко очень. Я много раз видел валяющиеся разбитые в хлам мотоциклы. Так чего не таскаем-то? Хором спросили у него мы с туманом. А я тут причем? Удивился апрель. Заказа не было. — Да и не любитель я этой техники. — Вон у нас главный по тарелочкам, — показал апрель на тумана. — Слушай, дружище, — туман придвинулся к апрелю поближе, — а в каких местах мотоциклы искать не подскажешь? Я вот сколько раз в облаке был, ни разу их не видел. — Не на дороге точно. Во дворах домов надо искать. Не знаю, почему и с чем это связано, но валяются они всегда только во дворах. — Вот там и ищите, и будет вам счастье. — Там же ящеры, — сказал я. — Именно, — поднял вверх указательный палец Апрель. — Но хотите мотоциклы, надо во дворах шариться. — Я поищу, — потер свои ладоши туман. — Спасибо за подсказку, дружище. Саш, ты как к мотоциклам относишься? — Не, я тоже к ним не очень. — А может, просто не доводилось на хороших ездить. Мне всегда нравились Харли, такие, как в фильмах. Там байкеры по трассе едут. Вот на таком я, возможно, и прокатился бы разу в другой. А все эти гоночные, боюсь, я их как огня. Так тебе надо, как у меня тогда был, добавил Туман. Или Чоппер. На нем тоже можно ехать и наслаждаться. «Да не понимаю я в них, Валер. Байки там, кроссовые, чопперы эти. Хрен их знаю, как они называются. Для меня это темный лес. Отличать их друг от друга я, конечно, отличаю, но как именно они называются, я не могу сказать. Я вам как-нибудь лекцию прочитаю по двухколесной технике». «Ну, а мечта по тачке-то какая?» — продолжал он допытываться. — Мечта? Восьмерка наша черная. Мечта детства еще. — Восьмерка ваза? — удивленно переспросил Апрель. — Ну да, — кивнул я. Обычный ваз наш черный, тонированный на выносных дисках или на хромированных с красивым рисунком, и на бампере установленные две круглые фары. Прям бандитский аппарат какой-то охотнул Апрель из девяностых. «Ну да», — почесал я щеку, — «у них и видел такую в то время. Только сейчас это уже не так актуально. Вернее, актуально только в эту восьмерку я бы мотор от гольфа, например, какой-нибудь засунул. На ручке. С кондиционером обязательно. И катался бы на ней тут по выходным». «Ладно», — остановил я себя, — «у меня мерен благодаря вам есть». «Ну, я пошел?» — спросил Туман. «Давай», — ответил я ему. «Все». Теперь у него все будут мотоциклы искать, засмеялся. Я когда наш байкер вышел из кабинета, главное, чтобы пацаны на ящеров не нарвались. Туман не дурак, он навара отправит по дворам ездить, кроты рыжи будут ему их искать. Кстати, идея хорошая, у нас тут есть любители мотоциклов и скутеров, в общем, всей двухколесной техники. Починить ее, думаю, тоже спецы найдутся. И продавать мы ее также сможем, продолжил мыслен апреля. Точно, кивнул он. Во всем городе наверняка есть те, кто хочет два колеса между ног, а не четыре под задницей. Снова стугу в дверь. Саш, в открывшейся двери показался Игорь. Мы вот тут нарисовали машины и грузовики. Заходите, показывайте, чего вы там нарисовали. В кабинет зашли Игорь, Иван и еще какой-то молодой парень. Это Егор, представил нам его Игорь. Это он утюга нашего нарисовал, и тут нам с прицепами и грузовиками пару идей подкинул. Игорь положил перед нами несколько листков с рисунками. Вот смотрите, вот смотрите, взяв один из листков, начал Егор. За основу берем американца со спальником. Предлагаю строить сами тягачи по такому же принципу, как и грузовик для блокпоста. Только с небольшими доработками. Вот смотрите. Он положил листок поближе к нам с апрелем и показал на нем. Само собой отвал. На окнах жалюзи и плюс решетки из мелких прутьев. Наверху по всему периметру грузовика устанавливаем дополнительный свет. Все это можно будет включить как вместе, так и по отдельности. Капот делаем под углом. Сам жилой отсек тоже, как тот грузовик. Прицеп будет чуть шире грузовика. Я померил ширину навары. Думаю, будет лучше, если внутри прицепа можно будет передвигаться рядом с джипом. Да, кивнул я, именно так и надо. Тут же он взял другой листок и показал нам его. Будет перегородка, чтобы все запахи, отстоящие внутри навара, не попадали в жилой отсек. В этом оставшемся куске прицепа крепление под оружие и боеприпасы. Точно такие же и в жилом, чтобы не складывать яйца в одну корзину. Прицеп к грузовику будет цепляться жесткой цепкой, чтобы его в любой момент изнутри можно было отсоединить от тягача. Сделать это можно будет с двух сторон и из жилого. и из прицепа. Между ними переход, и по бокам гофра, как на автобусах-гармошках. Все колеса, кроме передних, у грузовика под защитой толстых листов железа. «Передние на грузовике сделаем под такие обтекатели», он показал на очередном листке свой рисунок. «Прям космический корабль какой», сказал Апрель, «как на старинных машинах арки». «Да», кивнул Егор, они будут практически полностью закрывать колесо, и внутри оно будет спокойно поворачиваться. Устойчивость машины не нарушится, я прикинул уже. Жилой отсек сделаем по примеру Кунга, вашего КамАЗа. Ребята мои его сейчас как раз смотрят. Насколько человек рассчитывать-то? 20-21 всего поедет... «Значит, по десять человек на машину где-то», — ответил Апрель. «Двери делайте герметичными, с мощными засовами, чтобы их никто выломать не смог снаружи. То же самое с люками. И где будут двери в жилом отсеке, чтобы выйти из машины? Не через прицеп же ходить постоянно?» «По бокам двери сделаем. В конце жилого. Наружу будут открываться. С обеих сторон. Еще какие пожелания есть?» — Да в принципе нет, — ответил я. — Там по ходу дела, если что. Сколько вам времени надо, чтобы машины и прицепы подготовить? — Две недели, — не задумываясь, — ответил Егор. — Возни с железом много, да и внутри там куча всего делать придется. — Хорошо, — сказал я, — делайте. — Можно еще вопрос? — Немного помявшись, спросил он. — Давай. — Я слышал, вам пару механиков нужно в экспедицию. «Ну?» — улыбнулся я, уже догадываясь, о чем он попросит. «Возьмите меня с собой. И еще один мой товарищ тоже готов поехать. Его Валера зовут. Мы с ним оба сюда провалились». «Вы понимаете, куда мы едем?» — спросил у них Апрель. «Там не увеселительная прогулка будет». «Понимаем, поэтому и хотим поехать. В армии оба были как с оружием обращаться, знаем». — Да я, в принципе, не против, — пожал плечами Апрель. — Хотите, поехали. — Ты как, Саш? — Да ради бога, — махнул я рукой. — Хотят, пусть едут. — Ну тогда все, — снова сказал Апрель. — С вас тачки и прицепы, и поехали. — Спасибо, — улыбнулся Олег. — Мы вас не подведем. Он собрался со стола товарищей с рисунками и вышел из кабинета. — Знаешь что, Саш, — обратился ко мне Апрель, — поехали-ка мы с тобой в магазин запчастей этот наш большой съездим. Посмотрим, что там. Может, чего интересного увидим и купим нам с собой. — Поехали, — поднялся я из-за стола.